Издательство «Эксмо» представляет. «Тилли Коул. Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть». Читает Иван Литвинов. Посвящение. Верующим в истинную эпическую всепоглощающую любовь. Это для вас. Пролог Руны Мою жизнь определили четыре эпизода. Этот первый Блоссом Гроу, Джорджия, Соединенные Штаты Америки двенадцать лет назад. Возраст пять лет. Я хочу уйти! Нет! Я хочу вернуться домой! Крикнул я во весь голос, чтобы мама поняла, Я хочу уехать прямо сейчас. Хочу вернуться. «Домой?» «Мы не вернемся домой, Руна. Мы никуда не уедем. Теперь наш дом здесь», — ответила мама по-английски и, присев, посмотрела мне в глаза. «Знаю, ты не хотел уезжать из Осла, но твой папа получил новую работу здесь, в Джорджии», — добавила она мягко и погладила меня по руке. «Вот только мне лучше от этого не стало. Я не хотел жить здесь, в Америке. Я хотел вернуться домой». «Перестань говорить по-английски!» — огрызнулся я по-норвежски, потому что терпеть не мог говорить по-английски. С тех пор, как мы уехали из Норвегии в Америку, мама и папа обращались ко мне только на английском, мол, мне надо приучаться, а я не хотел. Мама выпрямилась и подняла с пола коробку. «Мы теперь в Америке, Руне. Здесь говорят на английском. И ты говоришь на английском столько же, сколько и на норвежском. Пришло время воспользоваться им». Я сердито посмотрел на нее, но с места не сдвинулся. Она обошла меня и направилась к дому. Я гляделся. Улица, на которой мы теперь жили, была маленькая. Всего восемь домов. Все дома большие, но выглядели по-разному. Наш был красный, с белыми окнами и огромной верандой. Моя комната, тоже большая, находилась на первом этаже. Вообще-то она мне нравилась. Классная комната. Раньше в Осло я никогда не спал внизу, только наверху. Я присмотрелся к домам. Все были окрашены в разные яркие цвета. Голубой, желтый, розовый. Я задержал взгляд на соседнем. Так близко. Нас разделяла только полоска травы. Оба дома большие, с большими дворами, и между ними ни стены, ни забора. Мне ничего бы не стоило при желании забежать в их двор. Этот соседний дом был весь белый, и веранда как будто опоясывала его целиком. Во дворе впереди стояли кресла-качалки и качели. Оконные рамы были черные, и одно окно находилось напротив моего, ровно напротив. Мне это не понравилось. Не понравилось, что из моей спальни можно смотреть в чужую, а они могут заглядывать в мою. На земле валялся камешек. Я поддал его ногой, и он выкатился на улицу. Я же повернулся, чтобы пойти за мамой в дом, но услышал шум. Какие-то звуки, доносившиеся из соседнего дома. Я посмотрел на их переднюю дверь. Оттуда никто не выходил. И стал подниматься по ступенькам, но краем глаза заметил движение. Что-то происходило в окне первого этажа, в том самом, что смотрело в окно моей комнаты. Рука замерла на перилах. В окне появилась девочка в ярком голубом платье. Забравшись на подоконник, она спрыгнула на траву и вытерла ладонь о платье. Я знал, что девочка вот-вот поднимет голову и заранее насупился. Волосы у нее были каштановые и собраны на голове так, что напоминали птичье гнездо. Сбоку висел большой белый бант. Она подняла голову и посмотрела прямо на меня, а потом улыбнулась во весь рот, помахала подбежала и, остановившись передо мной, протянула руку. «Привет. Меня зовут Поппи Личфилд. Мне пять лет, и я живу по соседству». Я уставился на нее с любопытством. Говорила она немножко странно. Ее английские слова звучали не так, как мы учили их дома в Норвегии. На лице у девочки красовалось грязное пятно. На ногах ярко-желтые резиновые сапожки с большими красными шарами сбоку. Вид у нее был чудной. Я перевел взгляд с ног на руку. Поппи ее так и не опустила. Что делать? Чего она ждет? Что ей нужно? Девочка вздохнула, тряхнула головой, а потом взяла мою руку и всунула в свою. Пожала, потрясла два раза. Это рукопожатие. Моя бабуля говорит, что когда встречаешь новых людей, надо пожимать руку, здороваться. Она показала на наши руки. Мы... — Поздоровались, так делают вежливые люди, когда хотят познакомиться. Я не ответил, не знаю почему, но голос как будто потерялся. А потом посмотрел вниз и понял. — Это потому, что мы еще не рожали руки. Как и лицо, пальцы у нее были в грязи. Она вообще вся перепачкалась. — А как тебя зовут? — спросила Поппи, склонив голову на бок. В волосах у нее застрял прутик. «Эй!» — она потянула меня за руку. «Я спросила, как тебя зовут?» Я откашлялся. «Меня зовут Руна. Руна Эрик Кристиансен». Поппи наморщила нос и втянула большие розовые губы. Получилось забавно. «Ты чудно говоришь!» — выпалила она. «Нет, я так не делаю!» — буркнул я и выдернул руку. Она наморщилась еще больше. Я повернулся и пошел к дому. Разговаривать с ней мне уже не хотелось. — Что ты сказал? — спросила Поппи. — Ничего, — сердито бросил я через плечо и уже на английском добавил. — Это по-норвежски. Ее большие зеленые глаза сделались еще больше. Поппи подошла ближе, потом еще ближе. — По-норвежски? — Как викинги! — пропищала она. — Бабуля читала мне книжку про викингов. Там говорилось, что они из Норвегии. — Руне, а ты викинг? Глаза у нее полезли на лоб. Я с гордостью выпятил грудь. Папа всегда называл меня викингом и говорил, что в нашей семье все мужчины-викинги. Крепкие, смелые и сильные. Я! Мы настоящие викинги из Норвегии. По ее лицу расплылась широкая улыбка. Поппи громко по девчонче хихикнула, подняла руку и потянула меня за волосы. «Вот почему у тебя такие длинные светлые волосы и голубые, чистые, как хрусталь, глаза! Потому что ты викинг, а мне поначалу показалось, что ты выглядишь как девочка!» «Никакая я не девочка!» — возразил я, но Поппи, похоже, не обратила внимания. Я провел по волосам ладонью, они были у меня до плеч, как носили все мальчишки в Осло. Но теперь-то я понимаю, это потому что ты настоящий викинг, как Тор!» У него тоже были длинные светлые волосы и голубые глаза. Ты точь-в-точь, точь, Тор. Я, — согласился я, — Тор такой. А еще он самый сильный из всех богов. Поппи кивнула и вдруг положила руки мне на плечи. Лицо ее сделалось серьезным. Руне, — прошептала она, — я никому не говорю, но тебе скажу. Я отправляюсь за приключениями. Какие приключения, непонятно. Паппи сделала еще шаг вперед и посмотрела мне в глаза, сжала мои руки, наклонила голову чуточку на бок, потом огляделась и, наклонившись, быстро заговорила, «Вообще-то я никого с собой за приключениями не беру, но ты викинг, и всем известно, что они хорошие путешественники и искатели, что они ходят в походы, захватывают в плен разных злодеев и все такое». Я немного растерялся, но тут Поппи отступила на шаг и снова протянула руку. «Руне!» — произнесла она серьезно и твердо. «Ты живешь по соседству? Ты викинг, а я люблю викингов. Думаю, мы должны быть лучшими друзьями». Лучшими друзьями. Поппи кивнула и протянула руку еще ближе ко мне. Я нерешительно поднял свою, взял ее ладошку, пожал и дважды тряхнул, как она показывала. «Рукопожатье!» «Так что? Мы теперь лучшие друзья?» Поппи убрала свою руку. «Да! Поппи и руна Воскликнула она и, поднеся палец к подбородку, посмотрела вверх и втянула губы, как будто о чем-то задумалась. «Звучит хорошо. Как ты думаешь? Поппи и Руне — лучшие друзья навеки. Я кивнул. Звучало и вправду хорошо. Поппи снова сунула свою ладошку в мою. «Покажи свою комнату!» «Хочу потом рассказать про наше приключение». Она потащила меня за собой, и мы вместе убежали в дом. В спальне, едва только протиснувшись в дверь, Поппи устремилась к окну. «Твоя комната ровно напротив моей!» Я снова кивнул, и она восторженно запищала, подбежала ко мне и снова схватила за руку. руна Мы сможем разговаривать по ночам и сделаем воки-токи из банок и шнура!» Мы будем делиться секретами, когда все уснут. Сможем строить планы, играть. И она болтала и болтала, и я был даже не против. Мне нравился ее голос, нравилось ее слушать. Мне нравился ее смех и большой белый бант у нее в волосах. Может быть, Джорджия не такое уж и плохое место, подумал я. Если у меня будет такой лучший друг, как попи Личфилд. Так с того дня и повелось. Мы с Поппи, Поппи и я, Поппи и руна лучшие друзья на Вике. По крайней мере, так я думал. Забавно, как все меняется.